Глава 6. Когда Клима закончил разговор с Руженой, Бертли взял его под руку и повел к дому Маркса, где практиковал и жил доктор Шкрета. В приемной сидели несколько женщин, но Бертлиф решительно постучал четырьмя короткими ударами в дверь кабинета. Спустя минуту вышел высокий мужчина в белом халате и очках над объемистым носом. Ожидавшим приема женщинам он сказал — «Простите, одну минуту», и повел обоих мужчин в коридор, оттуда в свою квартиру, расположенную этажом выше. «Как поживаете, маэстро?» — обратился он к трубачу, когда все трое уселись. «Когда мы вас снова увидим здесь с концертом?» «Никогда в жизни», — ответил Клима. «Этот курорт приносит мне одни неприятности». Бертлифф объяснил доктору Шкрете, что приключилось с Трубачом, и Трубач вслед за этим сказал. «Я хотел попросить вас помочь мне. Прежде всего я хотел бы знать, действительно ли она беременна. Может, просто задержка? Или она вешает мне лапшу на уши? Когда-то давно такую штуку проделала со мной одна девушка. Кстати, тоже блондинка. Вам не стоит связываться с блондинками» сказал доктор Шкрета. Да, согласился Клима. Блендинки моё несчастье. Пангла врач это было чудовищно. Я умолял её пойти провериться у врача. Но на ранней стадии беременности ничего с точностью определить нельзя. Поэтому я хотел, чтобы ей сделали анализ на мышах. Мочу вводят в мыши, если у неё набухают яичники, значит, дама беременна. Дополнил его доктор Шкрета. Она понесла в бутылочке утреннюю мочу, я сопровождал её. Но у самой поликлинике бутылочку уронила на тротуар. Я кинулся к этим осколкам в надежде сохранить хоть несколько капель. Я вёл себя так, словно она уронила чашу Грааля. Она разбила её нарочно, потому что знала, что не беременна и хотела как можно дольше продлить мои муки. — Типичное поведение блондинок, — невозмутимо сказал доктор Шкрета. — Вы полагаете, что блондинки отличаются от брюнеток? — сказал Бертлев, в ком опытной Шкреты по части женщин вызывала некоторые сомнения. — Разумеется, — сказал доктор Шкрета. — Светлые и темные волосы — два полюса человеческого характера. — Темные волосы означают мужественность, смелость, искренность и активность, тогда как светлые символизируют женственность, нежность, беспомощность и пассивность. Блондинка стала быть вдвойне женщина, принцесса должна быть белокурой. Поэтому женщины, желая быть в высшей степени женщинами, красят волосы в блондинистый, но никак не в черный цвет. «Было бы весьма любопытно знать, каким образом пигменты оказывают влияние на человеческую душу», — сомнением сказал Бертлев. «Речь не о пигментах. Блондинка непроизвольно уподобляется своим волосам. Еще в большей мере это происходит тогда, когда блондинка на самом деле перекрашенная брюнетка. Она хочет быть верной своему цвету и прикидывается созданием хрупким куколкой для игры» требуя по отношению к себе нежности и услужливости, деликатности и алиментов. Не умея ничего делать своими руками, внешне она — самоутонченность, внутри — хамство. Если бы темные волосы стали всемирной модой, на свете жилось бы значительно лучше. Это была бы самая полезная социальная реформа, какая когда-либо осуществлялась. Так что Ружена тоже, вполне вероятно, просто дурачит меня. Клима пытался извлечь из слов Шкреты хоть какую-то надежду. — Нет, позавчера я осмотрел ее. — Она беременна, — сказал доктор Шкрета. Бертлиф заметил позеленевшее лицо трубача и сказал. — Пан доктор, вы, однако, председатель комиссии, разрешающей аборты. — Да, — сказал Шкрета. «В пятницу у нас заседание». «Превосходно», — сказал Бертлев. «Не надо бы поторопиться с этим, ибо наш друг может не вынести напряжение. Я знаю, что в этой стране аборты разрешаются с трудом». «С величайшим трудом», — сказал доктор Шкрета. «У меня в комиссии две бабы, представляющие народовласти. Они страшны, как война, и потому на дух не переносят всех наших посетительниц». А знаете ли вы, кто на свете самые ярые ненавистники Женщины. Друзья мои, ни один мужчина, даже пан Клима, которому уже две женщины пришили свою беременность, не испытывает к ним такой ненависти, какую испытывают они к себе подобным. Как вы думаете, ради чего женщины вообще домогаются нас? Ради того ли, чтобы уязвить и унизить своих сотоварок? Создатель вложил в сердца женщин ненависть к другим женщинам, и бы хотел, чтобы род людской размножался. «Я постараюсь немедля простить вам ваши слова», — сказал Бертлев, «так как хочу вернуться к делу нашего друга. В этой комиссии, как-никак, ваше слово решающее, эти страшные бабы примут вашу сторону». «Да, там мое слово решающее», но я все равно хочу бросить это занятие. Оно не приносит мне ни гроша. Маэстро, сколько вы зарабатываете за один концерт?» Сумма, названная Климой, явно произвела на доктора Шкрету впечатление. «Нередко прихожу к мысли, что я мог бы подрабатывать музыкой», — сказал он. «Я вполне сносно играю на барабане». «Вы играете на барабане?» — с подчеркнутой заинтересованностью спросил трубач. — Да, — сказал доктор Шкрета. — У нас в клубе рояль и барабан. В свободное время я играю на барабане. «Великолепно — Великолепно! — воскликнул трубач, благодарный за возможность польстить главному врачу. — Но у меня здесь нет партнеров, чтобы организовать настоящий оркестр. Разве что аптекарь довольно прилично играет на рояле. Раз-другой мы пробовали сыграться. знаете что — задумался он. — Когда Ружена придёт на комиссию... — О, только бы пришла! — вздохнул Клима. Доктор Шкрета махнул рукой. — Туда все с радостью приходят. Но на комиссии требуется и присутствие отца, так что вам придётся явиться вместе с ней. А чтобы вам не приезжать сюда только ради такой ерунды, вы могли бы приехать накануне, и мы вечером дали бы концерт. «Труба, рояль, барабан. Трес фациун таркеструм. Если на афише будет ваше имя, аншлаг обеспечен. Как вы к этому относитесь?» Примечание. Трес фациун таркестру. Трое составляют оркестр. Латынь. Климов всегда был даже слишком требователен к профессиональному совершенству своих выступлений, и предложение главного врача еще вчера показалось бы ему просто-напросто абсурдным. Сегодня же его не волновало ничего, кроме чрева одной единственной медсестры, и потому на вопрос главного врача он ответил учтивым восторгом. — Это было бы великолепно. — В самом деле? Вы за? — Разумеется. — А что вы думаете по этому поводу? — обратился Шкрета к Бертлифу что это замечательная идея, не представляя, однако, как за два неполных дня вы успеете подготовиться». Вместо ответа Шкретов встал и подошел к телефону. Набрал какой-то номер, но там никто не отозвался. «Самое главное — немедленно сделать афиши, но наша секретарша должна быть обедает», — сказал он. «Освободить зал проще простого». «Общество народного образования организует там в четверг лекцию по борьбе с алкоголизмом, которую должен прочесть мой коллега. Он будет счастлив, если я попрошу его сказаться больным и отменить ее. А вам придется приехать уже в четверг в полдень, чтобы нам немного порепетировать и посмотреть, как у нас получается. Или это не обязательно?» «Нет, нет», — сказал Клима, — «обязательно. Перед концертом надо немного сыграться». — Я тоже так считаю, — согласился Шкрета. — Мы выбрали бы самый эффектный репертуар. Я отлично исполняю на барабане Сент-Луис-Блюз, святые маршируют. У меня подготовлено несколько сольных номеров. Любопытно, что вы на это скажете. Кстати, что вы делаете сегодня после обеда? Не хотите ли попробовать? — К сожалению, сегодня после обеда мне предстоит уговаривать Ружену пойти на кюритаж. Шкрета махнул рукой. — Плюньте на это, она пойдёт на это без уговоров. — Пан главный врач, — просительно сказал Клима, — лучше в четверг. — Я тоже думаю, что вам лучше подождать до четверга, — поддержал трубача Бертлев. Наш друг сегодня, пожалуй, не в силах сосредоточиться. Кроме того, по-моему, он не взял с собой трубы. И в самом деле согласился Шкрета и повёл приятелей в ресторан напротив. Однако на улице их догнала медсестра Шкреты и настойчиво стала просить пана главного врача вернуться в кабинет. Доктор Шкреты извинился перед приятелями и послушно поплелся вслед за сестрой к своим бесплодным пациенткам.